Глава 18 Отлично! ухмыльнулся Крокс. Тогда идем, подпитаем твою тройню драконьей магии. Я рассеянно кивнула и зашагала в жилое крыло здания, в котором мы с Розали и обитали последние месяцы. Поднялись на второй этаж. Розали сидела с малышами, но, увидев меня, изменилась в лице. Только тогда я осознала, что все еще не стерла с лица кровь раненого, брызнувшая из артерии. Да и руки в крови после всех манипуляций с пациентом. Да, видок у меня еще тот. Надо бы пойти помыться, но оставлять Крокса наедине с моими малышами страшно. Хотя, решил он причинить им вред, я даже не представляю, как смогу ему помешать. Залечу до смерти? Крокс приблизился к кроваткам с малышами. До этого момента Тео недовольно кряхтел. Лео его поддерживал, но внезапно они затихли. Я видела, как все трое перевели свои умненькие глазки на дракона. Подросли, выдавил из себя улыбку Крокс, но какую-то слишком уж натужную. Видно, что рядом с детьми он чувствует себя очень некомфортно. Боится их, что ли? Или ему страшно подойти? Дракон застыл в шаге от кроваток. Старший у нас, как я погляжу, обладает самым большим резервом. Ему нужно больше, чем остальным. И еды, и магии, и внимания. Подрастет, буду учить его владеть силой. Средний менталист, — прищурился Крокс. Резерв у него поменьше, но сила более тонко скрученная. А вот девчонка, дракон запнулся, рассматривая мою дочь. Та возрелась на него своими голубыми глазами. У нее силы почти нет, но она девочкам и не нужна. Сущность дракония. Этого достаточно. «Достаточно для чего?» – осторожно уточнила я. «Не понравилось мне, как пренебрежительно он отзывается о моей дочке». «Для замужества», – ответил Крокс, – «так буднично, будто это нечто самое очевидное». Мы с Розали тревожно переглянулись. «Какое замужество! Она еще младенец!» – выдавила я из себя, изо всех сил стараясь не закричать. «Время идет быстро», – отмахнулся Крокс. «У драконов брачный возраст наступает в восемнадцать лет, но брачные договоры заключаются с шестнадцати». «Уверен, на эту малышку объявится много претендентов. Будет из чего выбирать. Для драконов рожденные девочки — огромная редкость и ценность». «А если она не захочет замуж, — решилась уточнить я». «Захочет», — пренебрежительно махнул рукой Крокс, будто я спросила какую-то глупость. Адель, еще такая маленькая, а за нее уже все решили и распланировали. У нее не будет возможности полюбить и самой решать, с кем она свяжет свою судьбу. Ее выдадут за того, кто выгоднее. Однако есть одно «но». «Ты ведь ей не отец», — прищурилась я. «Как ты можешь решать такие вещи?» О статусе твоих детей мы поговорим позднее. Даргана. На удивление серьезно отозвался дракон. Я и сам пока ничего не решил. Крокс начал делиться с моими детьми драконьей магией. Он занес руку над кроваткой Лео и стоял так около двух минут. Все это время с его пальцев слетала зеленая магия, лоскутами опадая на моего ребенка. Лео замер, круглыми глазками глядя на представление. Не устаю удивляться тому, как сильно он похож на своего отца. Теодору и Адель досталось меньше, на них двоих Крокс потратил около минуты. Может, так и надо? Детишки выглядят довольными. Всем понравилось, смотрят на яркие лоскуты магии. Вот и все. Спрятал руку Крокс и сразу же отошел от кроваток на три шага. Мне не показалось. И ему действительно неприятны мои дети. Еще на несколько месяцев им хватит, но потом придется приходить чаще. Старший быстрее растет, задумчиво выдал он. Да, Лео давно вырос из всех пеленок, подтвердила я. Старшие сыны, вправду, заметно крупнее своих брата и сестренки. Он и кушает больше, и уже вовсю переворачивается. Мы стараемся не укладывать его на взрослую кровать, потому что он может легко упасть с нее. «Будут вам и одежда, и что там еще детям надо?» — поморщился он. «Мы с Ариной в чем пришли из ведьминской избушки, так в том и ходим!» — страстно вмешалась в разговор Розали. «Мог бы и заглянуть к нам хоть через месяц, пару панталонов подбросить. Мы здесь как в темнице, ни входа, ни выхода. Укрыл нас этим куполом проклятым. Не в лес выйти, ни ягод набрать, ни грибов». У меня мелькнул вопрос. Где она собиралась искать грибы и ягоды зимой? На улице ранняя весна, лес еще пустой. «Вдова, ты скоро договоришься до того, что я вырежу твой поганый язык!» Низким рычащим голосом осадил ее дракон. Он смотрит на темную ведьму с такой ненавистью, что я и вправду испугалась. А не придушит ли? Один раз уже ударил. Так у Розали неделю не сходил синяк с лица. «Не вырежешь! Тебе эти дети нужны, а другой няньки ты для них не найдешь!» — сверкнула глазами ведьма. «Без моей магии мы все бы тут загнулись!» «Нянчить ты и без языка можешь!» — жестко усмехнулся Крокс. Это прозвучало так опасно, что даже темная ведьма прикусила язык. «Отлично! Раз это все, то я загляну через семь дней!» «Будь готова, тебе придется работать по часу или два. Дети будут с этой», — пренебрежительно кивнул на Розали. «Сделай так, чтобы тебе не пришлось прерываться и срочно убегать». Я рассеянно кивнула. Похоже, Крокс готов взяться за меня основательно. То забыл о нас на четыре месяца, то обещает приходить каждую неделю. Дракон вновь запер южное крыло особняка на амбарный замок и исчез. Мы снова потеряли доступ к тому, что таится за этими дверями. «Что он с тобой сделал?» — в ужасе прошептала Розали, глядя на кровь на моем лице и руках. «Со мной?» «Ничего», — поспешила я успокоить ее. «Мне бы умыться, Роза».